Глава 20. Готовимся отражать атаку! рявкнул я и приготовился. В моем случае приготовиться означало активизировать все свои ресурсы. Только вот их не было совсем. Параллельно с этим готовились все остальные. Пришедший в себя Собакин снял браслеты троим отправившимся с нами курсантам, но сам он при этом был еще очень слаб. Маквады сразу же принялся намораживать сосульки. Интересный ход, но в нашем случае бесполезный. Причем все это за секунды, в которые демоны отчаянно неслись к нам. «Маги земли, поднять вал!» — распорядился Атак, словно уже давным-давно командовал этим подразделением. Вадники, намораживайте ледяные щиты, сколько успеете!» Но я видел, что мы все равно не уложимся вовремя. Слишком мало утекающих сквозь пальцы мгновений у нас осталось. Давно я уже так остро не ощущал нехватку времени. И в этот момент я потянулся к капищу. «Дай мне еще сил, я должен защитить людей!» Мне требовалось достаточно сил, чтобы расправиться с тремя десятками демонов, а своих у меня уже не оставалось совсем. Ровно настолько, что в источнике и вовсе не оставалось собственной энергии, только заемное откапище. Да еще и чувствовал я себя довольно скверно, причем настолько, что перед глазами уже плавали черные точки. Но сейчас было не время для слабости. Я должен был дать бой, пусть он даже окажется последним. И тут я понял, что мне отказано. Не потянулась ниточка силы от капища, меня не стал переполнять огонь родовичей, которым я бы мог шандарахнуть по нападающим. «В чем дело? Мне нужен огонь! Люди в опасности!» «Нет!» Это не был ответ в прямом смысле слова, просто отрицание моей просьбы без слов. «Хватит!» «Ты что делаешь? Я реально разъярился на местную силу! Нас же всех убьют нахрен! А ты хочешь предать в такой момент?» И вот на этот раз мне пришел ответ, внятный, полный и от этого не менее взбесивший меня. Если я поделюсь с тобой хоть малой таликой, ты умрешь на сто процентов. Нифига себе, капища еще и в процентовке разбираются. А так у тебя еще есть шанс выжить и защитить своих людей. Ах ты чертов котяра. Я шагнул к ближайшему гренадеру и без слов вытащил у него саблю. «Ты чего?» — спохватился он и впился в меня испуганными глазами, но назад оружие не попросил. «Все равно я пустой», — ответил я, понимая, что не могу полыхнуть, не могу вызвать шквал огня, как бы мне этого ни хотелось, а помирать так с музыкой. Демоны уже врезались в стену, которую воздвигли наши маги, и откатились, ища возможность напасть на нас иначе. «Может сделать узкий проход, да и рубить их по одному?» — предложил Собакин, глядя на меня с носилок. «Пусть соберутся», — ответил я, примериваясь к непривычному оружию. «Ех, на салат покром!» Окончание моей фразы потонуло во взрывах. Я задрал голову и увидел боевой дирижабль, который скидывал бомбы прямиком на демонов в метрах в тридцати от нашей стены. «Пригнись!» — заорал я во всю мощь легких. И хоть перекричать пронзительные звуки не смог, меня поняли без слов. и спластались на брусчатке возле капища. Спустя несколько часов. «Боги, как ты? Ты цела, доченька?» Для Слободана Зорича подобное обращение к дочери было несвойственно. Извиняло его то, что он действительно перенервничал за ту, узнав о прорыве ровно в том месте, где она находилась. И как только появилась первая возможность, он отправился к ней. Сейчас они находились в специальной комнате для свиданий недалеко от казарм. «Вполне», — ответила Радмила и обняла отца. Даже без царапин обошлось. «Это здорово, я очень рад», — ответил Слобода, наглядывая дочь, словно неверией. ей. «А то я уже этого бутурлина был готов». «Ни к чему», — покачала головой девушка. Он делал то, что считал правильным для подготовки настоящих солдат. «Если честно, я с ним где-то даже согласна. Хотя, конечно, методы оставляют желать и лучшего». «Ну, смотри!» – Зорич нахмурился, потому что услышал в словах дочери попытку оправдать опростоволосившегося командира. «Если передумаешь, я все-таки подам докладную императрице!» «Да ему плевать!» – хохотнула Радмила. «Ты ему только услугу окажешь!» «Это еще почему?» – Слободан поднял бровь. «Бутерлин спит и видит, как вернется обратно на стену из академии!» Девушка развела руками. Не любит мажоров, богатых свинтеев и прочих парней, которые не то что за империю, за себя-то постоять не могут. Тогда даже странно, как-то осталось в целости и сохранности, раз там все такие. Отец прищурился, намекая, что дочь не договаривает. Нет, я понимаю, что ты троих стоишь, но. Мне, можно сказать, повезло. Радмила улыбнулась при воспоминании о распределении. Я попала в пятерку к Фонадену. И как он? Слободан собрался, готовый запоминать, что скажет дочь. «Есть потенциал!» «О, да!» — Радмила кивнула. «Он вообще очень похож на нас. Тоже чужак для всех, но держится очень хорошо. И вообще не паниковал, когда случился прорыв. А он как будто сразу себе сказал, что паника худший помощник. И начал командовать с холодной головой, спасая в том числе и мою жизнь. Но у него родственники на стене, так что есть какой-то опыт». А я ведь сначала не хотела к нему идти, потому что там еще Артем Муратов, предатель, был. Как Добромыслов себя проявил. Могло показаться, что Зорич перевел тему, но Радмила знала, что это не так, просто у него такой образ мышления. Было что-то интересное. Вообще никак, девушка покачала головой. Я, если честно, даже удивлена. Если брать кого-то, кроме Фонадена, то себя проявил Жердев Константин. Она закрыла глаза, припоминая подробности, которые записала себе на подкорку. У него очень высокий болевой порог. То есть он, скорее всего, вытащил большой палец из сустава, чтобы снять браслет. Ну, или вообще сломал его. о, -о, -о! Слободан явно был впечатлен. Ничего себе! А Фунаден что? А Виктор вообще свой браслет расплавил. Радмила всплеснула руками. Я увидела и глазам, не поверила. «Расплавил?» — с недоверием проговорил отец. «У него же резерв низкий. Новик, если не ошибаюсь». Тем не менее, это произошло на моих глазах. Девушка могла поклясться, что именно так все и было. «Уж не знаю, может, на адреналине?» «Ты-то не обнаружила свои способности, надеюсь?» Перейдя на полушепот, спросил Слободан. «Ты же знаешь, нам нельзя». «Нет», — покачала головой Радмила и поспешила добавить. Не переживай, в этом даже не было надобности. Тем более Фонадан взял выживаемость группы на себя. А почему с тебя они сняли браслет? Он снова причурился, выражая сомнения. Его можно было понять, потому что Слободан Зорич во всех видел врагов и всегда подозревал в том, что ему и его семье хотят навредить. Снимались тех, кто может увеличить шансы на выживаемость, пожала плечами девушка что, как по мне, вполне логично. В первую очередь шли те, у кого больше резерв и магия боевая. Что ж, согласен, Зорич задумался, глядя на дочь. Будем считать, что на этот раз обошлось, но на будущее надо продумать, чтобы больше таких ситуаций не происходило. Отец, Радмила посмотрела ему в глаза. Как ты собираешься избежать опасности, если телем... На ее прервал стук в дверь. Войдите, сказал Слободан. На пороге показался командир десантной группы, которая прикрывала отход от капища. Здравия желаю, сказал он и отдал честь аристократу. Вы просили доложить, если будут новости о Фонадане. Говори, сказал Зоричу, видел тревогу в глазах дочери. Фонадан при смерти ваше сиятельство. Чуть раньше. Больше всего сейчас я хотел отдохнуть, лечь на что-нибудь горизонтальное и проспать часов 12-15. Но, к сожалению, этой возможности я был лишен. Толком не дав отдохнуть, нас потащили на допрос. Происходило это мероприятие в потоковом режиме. В комнате, которая раньше предназначалась для командирского состава, стояли три стола, и за каждым сидел дознаватель из тайного сыска. Как я понял, вопросы ко всем были практически одинаковые. Хотя, когда я сел напротив дознавателя, тот поинтересовался. «Виктор Фонаден?» «Да», — ответил я, чувствуя, как слабость все сильнее разливается по телу. «Скажите, вы видели, как появились демоны?» Спросил он и приготовился записывать. За соседними столами сидели Костя и Тагай, и им задали тот же вопрос. «Видели?» «Конечно, мы видели. Вспышка телепорта и легион демонов на площадке. Елить я не собирался, потому что незачем. Единственный момент, который мне хотелось бы обойти стороной, я не хотел подставлять Бутурлина. Понятно, что сейчас все шишки посыплются именно на него, но это будет не из-за моих показаний». «Видели?» — ответила я коротко. А в груди в этот момент все сильнее и сильнее разгоралось пламя, которое я почему-то не мог потушить. Резерв не восстанавливался. «Что видели?» — уточнил дознаватель. «Видели, как легион демонов появился на телепортационной площадке. А потом они разбежались по окрестности. Проговорил я, понимая, что с каждым словом отвечать мне все сложнее и сложнее. И что это такое?» Я приложил руку к груди и потер ее. Показалось, что стало легче. Я оглядел закопченные стены, безликую обстановку возле них, незапоминающиеся лица следователей, и мне показалось, что реальность немного поплыла куда-то в бок. «То есть вы видели, как демоны телепортировались?» — спросил тот, что сидел передо мной. «Да», — сказал я, не вдаваясь в подробности. Сил на них просто не было. Мне казалось, что и голос уже не мой. Как-то странно все это было. Почему решили взять командование на себя? Видимо, дознаватель решил перейти к следующей группе вопросов. Были к этому какие-то предпосылки? У меня отец и брат отправляются на стену из Горного при каждом прорыве. Я пытался говорить четко и коротко, но мне казалось, что слова расплываются. Вместе с тем все горячее становилось в груди. Я себе тщетливо представляю, какие действия и в каком порядке нужно предпринимать во время прорыва. Больше в нашей группе подобными знаниями никто не обладал. «Хорошо», — кивнул следователь и что-то записал. «Продолжим». Мне стало не хватать воздуха, а перед глазами поплыли темные круги. Паршиво дело. Я так и до конца допроса не досижу. Позорно грохнуть прям тут. Может, попробовать поторопить его? Да, давайте. Кивнул я, и от этого движения закружилась голова. Сколько раз встречались с демонами? Спросил человек напротив меня, а у меня сложилось впечатление, что он говорит с эффектом эха. Я посмотрел в сторону и увидел, что Костя тоже косится на меня. Так видно, что мне не очень хорошо. Три. Уж не знаю почему, но у меня получилась вопросительная интонация. Это я вас спрашиваю. Усмехнулся дознаватель, а потом, кажется, увидел, что мне не очень хорошо. Воды? Да, пожалуйста. Ответил я, понимая, что свет в комнате стал тусклее. Вода оказалась прохладной и очень вкусной. Я выпил весь стакан залпом, и мне немного полегчало, только боль в груди усилилась. «Почему с вами не было сопровождения из гренадеров? спросил следователь. «Ага, вот они, те самые вопросы, которые предназначены, чтобы подкопаться под бутурлина. Данные причины мне неизвестны», — ответил я и почувствовал странную горечь во рту. «Но могу предположить, что гренадеры не были готовы. И ваш начальник пустил вас одних». Дознаватель приподнял бровь. «Наша задача не предполагала встречи с демонами». Отчеканил я, хотя слова снова начали растягиваться в моем восприятии, словно я специально замедлялся. Более того, это был просто пример патрулирования, о котором лично я имел понимание. Ничего опасного в том, чтобы отправить курсантов патруль на тыловом участке, не вижу. Но это уж вы нам позвольте решать. Улыбнулся дознаватель и всмотрелся в меня. Вам плохо? За дело в битве? Вызвать лекаря? Я покачал головой. Нормально, ответил я. Продолжаем. И тут мое упрямство меня все-таки подвело. Боль в груди внезапно разлилась по всему туловищу, словно снесла дамбу на своем пути. В ушах появился и мгновенно усилился шум. Да так мощно, что я уже едва мог расслышать, что мне говорят. В глазах потемнело. Последнее, что я увидел, как на меня с тревогой косится костя. «Как вы сняли браслет?» — спросил меня дознаватель. И вот этот вопрос я каким-то чудом услышал но ответить уже не успел, потому что потерял сознание и, кажется, упал со стула. Я знал, где нахожусь. Уже был тут однажды, когда умер. Место вне времени и вне пространства. Либо так мне просто привиделось в бреду, а вот голос я слышал явственно. Я в тебя разочарован, проговорила Саламандра, и голос полностью соответствовал ее эмоциям. Я воскресил тебя, дала новый шанс для того, чтобы ты развивался в стезе нашей магии. А ты что, как припекло, переметнулся к конкурентам? Печально. У меня не было выбора, ответил я или подумал, что ответил. «Вот пусть они тебя теперь воскрешают!» — отрезала Саламандра и исчезла. Черт, действительно некрасиво получилось. Но с другой стороны, от отчего она такая нежная? В себя я приходил тяжело. Какими-то рывками словно пытался вынурнуть из-под толстого слоя воды, но при этом постоянно бился в льдину и тонул обратно. В какой-то момент я стал слышать голоса. Но звучали они в кромешной тьме, словно пространство до сих пор не существовало. «Как он? Жить будет?» Этот голос явно принадлежал Бутурлину. «Если вдруг и будет, что вряд ли?» Ответил ему голос Пирогова, и по интонации мне тут же захотелось добавить «то хреново». Я почти угадал. То, как курсант, он для вас потерян наверняка. Это еще почему?» Третий голос принадлежал коменданту Мартынову. «Источник», — ответил на это Пирогов, словно одно слово все объясняло. Но, с другой стороны, я мог просто не все слова слышать. Они доносились откуда-то издалека. «Во время прорыва выгорел целиком и полностью. Плюс к этому каким-то образом схлопотал отравление магических каналов». «Это еще как?» Новый голос принадлежал Вяземскому. «Точнее, почему?» «То есть надо мной сейчас чуть ли не консилиум собрался, но с высшими представителями Академии». «Выгорел, потому что слишком сильный отпор дал противнику. А вот по поводу отравления...» Пирогов явно задумался. «Возможно, попытался взять энергию у капища, как это делают родовичи. Но, если судить по результату, договориться у него не вышло. Там живого места не осталось». И источник рассыпается в пыль или песок в его случае. «Ничего нельзя сделать!» — снова Бутурлин. «Сам не понимаю», — ответил на это Пирогов. «По крайней мере, все, что могу, сделаю, и даже в столичный медицинский центр сопроводительную бумагу напишу. У меня там есть пара знакомых. Но боюсь, что медицина, как и магия, тут бессильна. «Может быть, что-то нетрадиционное попробовать?» – поинтересовался Вяземский. «Да вы поймите, пробовать можно с тем, что есть», – с полной обреченностью в голосе заявил Пирогов. «А в нашем случае работать просто нечем. Обычно в таких передрягах источник капсулируется или каменеет, а у него источник просто рассыпается в песок. Я не понимаю». «То есть, если он и выживет, то шанс на это крайне мал, будет неодаренным инвалидом?» «Что ж...» — с тяжелым вздохом проговорил Бутурлин. «Придется похлопотать медали за проявленное мужество и спасение гражданских при исполнении и о пенсии. Но как же жаль, такой молодой, перспективный. От всех этих социальных льгот ему ни жарко, ни холодно». «Да, молодец», — согласился с ним Вяземский, «но ценой всего своего благополучия». Я посмеялся над ними, уплывая на темных волнах куда-то в место, где сознание отсутствует как таковое. Я уже мертв. Это был мой второй шанс, и я потратил его на спасение. Но тут что-то внутри меня дернулось. Вот только спасать мне надо было семью» сестру, отца, брата, мать. А я... Нет, дорогая моя судьба, умирать мне еще рановато. Надо просто немного отдохнуть перед новыми битвами». Вокруг меня зашелестел океан без безвременья, качая на своих упругих волнах. «Отдохни, мы посторожим». Кто это сказал, я так и не понял.